«Эпилог. Я ехала по ночному городу. Фонари почему-то не горели, снова шел дождь. И я вдруг отметила, как жизнеутверждающая машина прокладывает путь в темноте фарами. Там, где еще минуту назад было черным черно. В такой темноте все замирает. Иногда кажется, что и тебя самого как бы нет. А со светом фар тепло и уютно». Монотонно работают дворники, играет старый джаз, и мысли уносятся куда-то в прошлое. Но теперь оно уже не кажется тревожным, словно тьма отступила под напором света. Когда-то я услышала очень хорошую фразу «Найди себя, потерявшись во всем, что ты любишь». «А у меня есть так много хорошего». Отцы, мамуля, чёртов Славик, любимая работа и вся жизнь впереди. К чёрту тоску. Я переключила радио, и машину вдруг наполнили звуки песни «Мама, я полюбила бандита». Знаки. Повсюду знаки. А будущее? Что же, будущее покажет. И я от всей души заорала, перекрикивая песню.